91. Самобытно-немецкая. Немецкая проза, которая ценится как самобытный продукт немецкого вкуса, и которая в самом деле составилась не по одному образцу, могла бы горячему защитнику будущей самобытной немецкой культуры дать указание на то, какой вид будет иметь настоящая немецкая одежда, немецкая общительность, немецкое убранство комнат. Один немец, долго думавший над этим, в ужасе воскликнул, но, боже мой, мы, может быть, уже имеем эту самобытную культуру, Только никто об этом не хочет говорить. 92. Запрещенные книги. Никогда не нужно читать, что пишут заносчивые всезнайки и бестолковые люди, обладающие отвратительнейшей из всех привычек привычкой, К логическим парадоксом. Они применяют логические формы именно там, где все в сущности грубая импровизация построенная в воздухе. Итак, значит у них глупый читатель: Не для тебя существует это и так, а для меня. На это следует ответ. Писатель осел, зачем же ты пишешь? 93. Выказывать ум. Каждый человек, желающий выказать свой ум, дает тем самым понять, что он в избытке одарен противоположным качеством. Дурная привычка остроумных французов придавать своим лучшим выдумкам оттенок неряшества происходит от их желания казаться богаче, чем они есть в действительности. Они как бы утомленные тем, что постоянно награждают из их переполненных сокровищниц Дарят неохотно. 94. Немецкая и французская литература. Несчастье немецкой и французской литературы за последние сто лет кроется в том, что немцы слишком рано покинули школы французов, а французы впоследствии Слишком рано стали посещать школы немцев. 95. -е. Наша проза. Ни один из современных культурных народов не имеет такой плохой прозы, как немцы. И когда умные, избалованные французы говорят «нет немецкой прозы», то нам не следует сердиться, так как это в сущности гораздо любезнее того, что мы заслуживаем. Если вдумываться в причины этого явления, то придешь к удивительному заключению, что немец знает только импровизационную прозу, а другой же не имеет никакого понятия. Ему совершенно непонятно, Когда итальянец говорит, что проза настолько же труднее поэзии, насколько для скульптора изображение ногой красоты труднее красоты одетой. Над стихами, образами, рифмой и размером нужно много работать. Это понимает и немец, и потому не предает особенной цены, экспромтом в стихах. Но трудиться над страницей прозой, как над статуей, кажется ему невероятным. 96. Высокий стиль. Высокий стиль возникает, когда прекрасное одерживает победу над необычайным. 97. Уклонение. Нельзя понять, в чем заключается у выдающихся умов утонченность их выражений и оборотов речи, пока не скажешь себе, какими словами посредственный писатель Неизбежно выразил бы ту же вещь. Все великие артисты при управлении своей колесницей склонны уклоняться, ускользать, но не опрокидываться. 98. Нечто вроде хлеба. Хлеб нейтрализует вкус других блюд, сглаживает его. Поэтому он необходим при каждой более продолжительной еде. Во всех художественных произведениях должно быть нечто вроде хлеба, чтобы давать им возможность производить различные впечатления. Иначе, если они будут следовать Одно за другим, без перерыва, без отдыха, то вызовут быстрое утомление и даже отвращение. Тогда продолжительное насыщение искусством станет невозможным. 99. Жан-Поль Жан-Поль знал очень много, но не был ученым. Он усвоил себе различные приемы искусства, но не был художником. Почти все находил удобоваримым, но не находил ни в чем вкуса. Свои чувства и свою серьезность он выражал под противным слезливым соусом. Он был даже остроумен. Но, к сожалению, гораздо меньше, чем желал этого, и поэтому приводит читателя в отчаяние именно своим неостроумием. Вообще Жан-Поль был пахучей сорной травой, выросшей за ночь на нежной плодоносной ниве Шиллера и Гете. Это был спокойный, хороший человек, но все же являлся роковым стеснением в халате. Сотое. Уметь оценивать и противоположное. Чтобы насладиться произведением прошлого, как им наслаждались современники, Нужно обладать господствовавшим тогда вкусом, с которым это произведение и боролось. 101. Писатель, напоминающий спирт. Некоторые писатели представляют собой не дух и не вино, а спирт, они могут воспламениться и тогда греют. 102. Чувство, как посредник. Чувство вкуса, как истинное посредствующее чувство, часто склоняет другие чувства к своим взглядам на вещи, и внушает им свои законы и привычки. За столом можно получать материал для объяснения самых сокровенных тайн искусства. Стоит только наблюдать, что по вкусу, когда по вкусу, чем и как долго по вкусу. 103. Лессинг. Лессинг. Имеет одно чисто французское качество. И к тому же он, как писатель, усерднее всех посещал школу французов. Он умеет хорошо расставить и расположить свои вещи в витрине. Без этого настоящего искусства его отдельные мысли, как и их объекты, остались бы темны. Хотя, в общем... Потеря от этого была бы невелика. Его искусству многие учились, в том числе последние поколения немецких ученых. Но еще большее количество людей наслаждались им. Правда, последователи его не должны были бы, как это часто случалось, заимствовать его неприятную манеру писать. Смесь сварливости и прямодушия. В своих мнениях о лесенге как о лирике теперь все согласны, а как о драматурге придут со временем к соглашению».